50 Октябрь 6. -е. Являть собою истину учения жизни, может, только дух очень высокий, матерь Агни-йоги являла собою синтез учения. Нет ошибок и нет искажений в том, что в моих лучах писалось с ее рукою. «Дух мне ближайший», — приняла она на себя всю тягость провозвести нового учения — старого как мир, но облеченного в новую форму и дополненного тем, что из сокровенного знания должно и можно было выдать человечеству на данной степени его эволюции. Этот великий труд совершался параллельно с раскрытием в ней огненных центров. Раскрытие центров и самоотверженное предоставление себя на испытание пространственному огню представляет собой подвиг, вся глубина и величие значения которого не понимаются человечеством. Собою явила она сущность того преображения, которое суждено и которого достигнут люди в будущем. Мечтают люди о приобретении различных способностей. Желают утверждения различных ситхи, феноменальные силы, приобретаемые йогами благодаря святости. Но не знают и не подозревают мечтатели, через какие трудности, испытания и чисто физические страдания и боли надо пройти, чтобы желаемое состоялось. А когда загораются центры и необычайно обостряются чуткость и восприимчивость организма, общение даже с близкими людьми становится тоже своего рода испытанием, после которого тело болеет. Ей угрожала огненная смерть, когда была она на высотах, и только заботу и ведущего иерарха, и тем, что в этот момент находилась она на высотах, была она спасена. Соединение пространственного огня с огнями зажженных центров — явление настолько редкое и настолько трудное при настоящих условиях планеты и ее человечества, и зараженности ауры больной планеты — что описать для незнающих все величие подвига Матери Огненной Йоги не представляется даже возможным. В веках, когда учение жизни дойдет до сознания многих и наука об огненных центрах человека получит признание, подвиг Матери Огненной Йоги будет оценен по справедливости. И возвышено будет имя ее человечества. Каждое слово учения было написано ее собственной рукой. Находилась она в непосредственном и близком контакте с одним из семи, высочайшим. И личный, и пространственный провод был в ее распоряжении, и был ей открыт, и доступен океан учения во всей его нечерпаемости. Сокровищница пространственной мысли двери свои держала распахнутыми для нее. И было сердце ее открыто для всех, кто приходил или обращался к ней за светом ни ласку великого сердца ее, радость, надежду, подъем и вдохновение несла каждому, кто счастье имел с нею соприкоснуться и чье сознание могло ответствовать созвучно на свет, излучаемый ею. Явление матери йоги настолько велико, что несравнимо ни с чем и ни с кем, кто стоит ниже ее на ступенях лестницы света. И никто и ничто не может на земле заменить ее, ибо наставником и руководителем ее был высочайший. И почему говорить «был», когда «был», есть и «будет»? Почему говорить о ней, что «была», когда «есть» и «будет», ибо от вечности дух и смерти не знает?» Почтим память Матери Огненной Йоги более углубленным пониманием великой миссии жизни и осознанием того, что данные через нее учение живой этики дано человечеству на грядущие долгие века, на пороге века трои.